то мы считаем это мистикой. Помните шведско-французский фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение»? Один из героев, почтальон, рассказывает жуткую историю о женщине, которая сфотографировалась через 20 лет после гибели сына, а на фотографии оказалась вместе с ним. Он был в военной форме и также молод, как 20 лет назад. Увидеть такое действительно с ума можно зайти. И это вспомнил потому, что в зоне часто на фотопленке фиксировалось то, чего не видел я в момент съемок. Посмотрите еще раз фотографии экспедиции, сделанные в дневное время. Этих черных объектов, тумана, тоже не было видно. И наоборот, то, что мы видели, объектив не мог зафиксировать. Необъяснимо на факт. Поэтому, вероятно, и случай описанный в фильме Тарковского, взят из жизни. Возможно, у женщины во время фотографирования в подсознании родился невидимый энергетический образ сына, фотоаппарат его и зафиксировал. А может, надо внимательнее отнестись к рассказам об остальной субстанции, имеющей прижизненный образ человека. В конце концов, многим из чудес все равно найдется объяснение, а их место займут новые загадки. Это диалектика познанного и непознанного в мире. Раздвигая одни рамки, мы раздвигаем и другие. Кстати, это и одно из условий, один из факторов вечного существования религий в человеческом обществе. Вера неуничтожима не потому, что нечем заменить ее идеологию и философию, а потому, что наука никогда не достигнет Абсолюта в познании Вселенной. И еще об одном аспекте феномена долголетия религии мне хочется сказать, так как даже газетная публикация родила невероятное множество вопросов. Что же делать в связи с заявлениями внеземных сил об ошибках нашей цивилизации? крушить технократию, одевать шкуры и в пещеры. А задумаемся, например, хоть один новый Папа Римский поносил своего предшественника или предшественников. Были ведь сосвящение их и кровавые крестовые походы, и костры инквизиции, и варфоломеевские ночи, и войны против человечества. Нет, посягательств на святыни не допускалось». И устоя вегий незыблемы. И да. она живет в сердцах людей. Не судите, да не судимы будете. Думаю, это отличный опыт для любого общества. Только не надо воспринимать эти слова как посягательство на гласность и демократию в нашей стране. Я о другом. О том, что не нужно весь мир до основания разрушать, дабы строить новый. Нельзя отмахиваться от аномальщины, ее надо изучать. Но здесь уже слово за учеными. Мы, журналисты, описывая увиденное, иногда приукрашиваем действительность, а порой, наоборот, многого не договариваем. И я здесь тоже не исключение. В голове еще каша от всего пережитого в загадочном треугольнике. Поэтому более обстоятельный рассказ о нем еще впереди. Так что до новых встреч! инопланетяне нет собратья по планете вместо послесловия мнение академика Академии медицинских наук СССР председателя Всесоюзного комитета по изучению энергоинформационного обмена в природе директора института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР Казначеева. В последнее время в киосках и книжных магазинах появилось много печатной продукции, так или иначе затрагивающей проблемы непознанного. С одной стороны, это можно приветствовать, наконец-то прорвались шлюзы запретов. Но с другой Мне это внушает тревогу. Вольные рассуждения о том же спиритизме, феномене Копперсовского и подобные вещи могут привести, поверьте, к трагическому исходу. Цена ситуация не менее опасная. Это не игрушка для любителей модной темы. Это опасный и очень сложный вопрос связанные с проблемами жизни на Земле и выживания человечества. Мне, думается, авторам книги удалось показать это читателям. А теперь о самом главном. Чтобы подойти к теме, достаточно интересующей всех нас, надо начать вот с чего. вернадский в свое время выделил особый тип в развитии биосферы. Ноосферы, который связан с социальной деятельностью человека. Он пророчески предвидел будущее гармоническое единство социально-исторических и природно-исторических процессов. Сегодня под ноосферой следует понимать земное планетарное и космическое пространство, которое преобразуется и управляется человеческим разумом. С естественно-научным обобщением Вернадского о переходе биосферы в ноосферу связан и другой его вывод о живом и косном, неживом веществе их взаимодействии. Это один из фундаментальных вопросов современного естествознания. Тут надо выделить два аспекта. С одной стороны, совокупность воздействий костного вещества, его материально-энергетических потоков, физических полей на живое вещество. С другой, воздействие живого вещества на костное, включаем геологическую деятельность. Давайте взглянем на некоторые формы взаимодействия живого и костного вещества. Отметим в частности ту роль, которая отводится в современных астрофизических теориях эволюции Вселенной к реликтовому электромагнитному излучению. Сейчас установлено, что плотность энергии фотонных потоков реликтового излучения 30 раз выше плотности энергии излучения от звезд, радиогалактик и других источников вместе взятых. Наряду с этим расчеты показывают, что если обычное вещество Вселенной равномерно распределить в ее пространстве, то на один кубический метр придется только один атом. В то же время в одном кубометре содержится примерно единица, помноженная на 10 в девятой степени фотонов реликтового излучения. С другой стороны, все большее значение в биофизических и медико-биологических исследованиях приобретает явление сверхслабого излучения фотонов живыми системами в земных условиях. Оно распространено практически повсеместно и экспериментально за свидетельство у всех одноклеточных и многоклеточных живых существ, за исключением некоторых водорослей, бактерий и простейших. Трактовка биологического значения этого излучения сегодня весьма различна. Тем не менее, есть основания утверждать, что фотоны ближнего ультрафиолетового излучения играют важную роль взаимодействиях между клетками. Исходя из такого рода предположений, я четверть века назад выдвинул концепцию, в которой биологическая система рассматривалась как особое фотонное созвездие. Его организованность поддерживается за счет постоянного притока энергии извне. Предположили, что белково-нуклеиновые структуры в клетках сосуществуют в единстве до тех пор, пока их объединяет это фотонное созвездие, которое образует информационную систему клетки с колоссальным запасом надежности. Квантовая информация, записанная в клетке, извлекается из своего хранилища в результате биохимических реакций.